Следующая часть называется как это выглядит. Мы говорим здесь о контексте уже довольно давно, и огромную роль в контексте играет внешний вид. Внешний вид текста, сайта, человека, в общем, того, с кем мы общаемся. Какой у нас будет фон, шрифт, цвет, какая будет композиция? Всё это может в целом говорить о содержании документа даже иногда красноречивее, чем само это содержание. Иными словами, ты смотришь на страницу, и то, что ты видишь с первого взгляда, тебе уже что-то говорит и говорит довольно красноречиво. Но верное обратное, если ты не угадаешь с визуальным, то можно всё, что ты старался там вложить в смысл, просто перечеркнуть. Писал-писал, писал-писал, потом написал заголовок каким-нибудь дурацким шрифтом, и все. И отношение к этому документу уже совсем не такое, как хотелось бы. Ну, вот несколько примеров. Если сайт, на который мы зашли, не похож на те сайты, которыми мы пользуемся в обычной жизни, у нас срабатывает реакция, типа, это не наши. Ну, или наоборот, давайте, если бы наоборот его, Ну, вот заходим на сайт, и он похож на привычные нам сайты. Мы, например, привыкли ходить на сайты государственных ведомств, если мы работаем на госслужбе. И вот мы привыкли, что сайты выглядят вот так, как все госсайты. Заходим, видим сайт, который похож на государственный сайт, и сразу внутри так: "О, это наше, это свои". Если сайт, мы говорим сейчас о вебе, потому что в вебе как бы очень подвижный дизайн. Там один и тот же сайт может быть там ярким, броским или более спокойным. Ну просто в вебе это разнообразие, биологическое разнообразие дизайна, оно явно больше, чем, например, в книгах или в журналах. Ну так вот. Если сайт светлый и просторный, и там продают компьютеры, телефоны, то это сразу выглядит дорого. И я вот захожу, например, на сайт компании Restor или на сайт компании Apple. И там, ну, собственно, Restor торгует и плом, и я вижу, что там дорого всё. И если я прихожу за тем, чтобы купить что-то сильно дешевле, я скорее пойду, ну, по крайней мере, постараюсь пойти, там, например, в М-Видео или в Сити-Линк, в магазины, которые просто выглядят не такими дорогими. Ну и вот сюда же пример. Если сайт издалека напоминает выкладку супермаркета, а то и какого-нибудь там рынка, то я интуитивно могу ощущать, что здесь будет не так дорого. Причем важно понимать, что... Дорого, недорого это в первую очередь вопрос Ну вот я взял цену, да, с одного сайта, с другого и сопоставил. Тогда я могу понять, дорого это или нет. И то я могу понять, дорого или нет относительно двух, ну, друг друга, двух сайтов. Я не могу в абсолютных числах сказать, вот эта вот цена дорога высокая или нет. То есть мне, чтобы понять, вот я захожу, представьте, на сайт, да? Я нах... хочу купить, не знаю, банку огурцов с доставкой. Вот сколько стоит банка огурцов? Ну вот я на скидку не знаю, она может стоить и 90 руб., и 100, и 200, и 300, в зависимости от того, что это за огурцы, и какого размера та банка, да? Но я на скидку вам не скажу. Если мне покажут банку огурцов за 117 руб., я не знаю, дорого это или дёшево. Но если передо мной поставят две банки, я уже смогу сделать какие-то выводы. Но это вот момент, как бы сравнения цен, он требует определённой рациональной работы. Но если я захожу на сайт какого-нибудь там магазина, ну, ну, Пятёрочка, не знаю, по-моему, у Пятёрочки нет ну, доставки типа сайта. Но если, например, я захожу на сайт, который выглядит как недорогой магазин, то я могу чувствовать, будто здесь будет недорого, просто интуитивно, не проверяя это. Ну вот здесь, кстати, вот этой этого нет в в книге, но вот у меня из детства осталось такая байка. Как я вообще родился и рос в Краснодаре, и мы иногда с мамой ходили в Метра Кэш энд Кэри. Это такой большой-большой универмаг, в который тогда можно было, не знаю, как сейчас, ну, тогда можно было зайти только если ты был юр лицом, потому что ты мог принять, ну, что-то там с НДСом было связано, не могу точно сказать. Но суть в том, что я прямо вот помню, как мы заходили в этот Метра, и у мамы было мои ощущения, что здесь всё дешевле. И я тоже думал, ну, раз мы идем, мы так все покупаем, наверное, действительно здесь все дешевле. А потом я выяснил, что оказывается в метр дешевле только какие-то отдельные конкретные пункты, позиции. А другие позиции могут быть не только в такой же цены, как там в магните или в пятерочке, но и дешевле, ну, но и дороже. То есть вот это ощущение, что ты пришел на склад, и здесь сейчас будут везде оптовые цены – Это ощущение обманчивое, понимаете? А раз это ощущение обманчивое, то вопрос, откуда это ощущение берется? А берется это ощущение из того, как этот магазин выглядит, где он находится. Раз ты в метро Cash Carry едешь за черту города куда-то далеко по пустынной дороге, паркуешься на огромной парковке, ты думаешь, что ты едешь на какую-то типа оптовую базу. Ну в Москве есть похожий, по-моему, называется Фуд Сити, и там тоже, знаете, не факт, что будет сильно дешевле, некоторые позиции там могут стоить дорого. Вот это вот интуитивное представление о том, что где-то будет дешевле, дороже, там более респектабельно, менее респектабельно, достоверно, недостоверно, оно часто берётся не из фактических, ну, знаний, не из фактов. Оно берётся, это удивительно, оно берётся просто из контекста, из того, как это выглядит. Ну вот Представьте, что я ищу себе не, ну там, не знаю, какую-нибудь больницу, ну не больницу, клинику, и мне нужно, чтобы эта клиника была респектабельной, старой, такой советской. И я буду искать что? Я буду искать сайт, похожий на сайт советского НИИ, чтобы там были гербы, мелкий нечитаемый текст, некачественные фотографии. То есть если я зайду И на сайте какой-то клиники будут современные фотографии, красивые светлые дизайны и так далее, и так далее, и так далее, качественные всё, великолепные фотосессии. Я интуитивно могу подумать: "Так, ну, это явно не неи. Это явно не какое-то старое советское предприятие, а мне нужно было старое советское по какой-то там моей причине". То есть я интуитивно могу делать выводы о месте, о сайте, о книге, об издании, о статье просто как бы не вчитываясь, не обращая внимания на содержание, просто по его внешнему виду. Я расскажу примеры с жизнью. Это в книге уже есть. Я вот записываю это в Туле, в тульский микрофон. А купил этот микрофон я, ну, опять же, в Туле на заводе «Октава». В городе Тула есть оружейные заводы, ракеты там производят, какие-нибудь самовары, наверное, калаши, я так думаю. И есть еще завод микрофонов. Ну, это Octava. Они 100 лет потом производятся, они их доставляют по всему миру, хороший, известный такой завод. Ну и вот я же раньше, а, я знал этот завод ещё давным-давно, ещё в Невере, я когда начинал записывать подкасты, я заказывал, ну, это было дёшево, я мог себе позволить купить только микрофон Octava. И вот я уже вырос, вот уже у меня уже есть деньги на нормальное оборудование, я решил купить крутой микрофон Octava, как бы из дорогих, собственно, в который я записываю. И я тогда жил в Туле, и для меня имело смысл, ну как бы, понимаете, вот ты живёшь в Туле, ты ездишь мимо завода Октава, для тебя имеет смысл просто приехать на завод и купить. Но в тот момент я то ли не знал, то ли что-то, в общем, я у меня было ощущение, что, э, как это, розничного магазина Октавы нет. Можно только купить через интернет. И я набрал в интернете микрофоны Октавы Тула. И мне выпало два первых сайта. Значит, первый сайт выглядел так, как будто его сделали где-то в 2005 году и с тех пор не меняли. Прямо дизайн вот такой чисто 2000 начало 2000-х. Три колонки, не не мобильный, не адаптирующийся к мобильной версии. Там цвета характерны, шрифты характерны. Ну вот я бы сделал такой сайт где-то году в 2005, в классе там в 10-м в 11-м, когда в школе учился. Вот я бы такие сайты делал. Другой сайт был совсем другой. Другой сайт был модный, красивый, современный, качественные фотографии, там примеры звука, демонстрации. Великолепный сайт, будто бы классные модные московские диджиталчики приехали и сделали этот сайт вот буквально в этом же году, сейчас. Я сижу и думаю. Так, ну у меня цель купить микрофон не у перекупщиков, а как можно ближе к заводу, то есть желательно на самом заводе. Какой я вывод делаю? Ну, наверное, мне нужен старомодный сайт. Не будет же, ну, современный стар, старый добрый советский завод Октава делать себе красивый модный сайт. И я пошёл на этот старый сайт, заказал, мне привезли всё. Вот я сейчас с него пишусь. А потом я выяснил, уже пообщавшись с людьми, которые имеют отношение к заводу Октава, что я купил у перекупщиков. А вот тот классный модный digital сайт, который я открыл, вторым это, оказывается, сайт самого завода. Завод создал себе дочку, дочернее предприятие, и это дочернее предприятие занимается дизайном, маркетингом и продвижением микрофонов Октава массовым, там, ну, слабом, широким слоям населения, в том числе международным, на международном рынке. То есть они наняли классных диджиталчиков, которые вот решили сделать им такой классный сайт, и он выглядит слишком хорошо для старого советского завода, на мой вкус. Возможно, это не проблема, возможно, они хотели сделать так, чтобы избавиться от этого старого советского прошлого, чтобы у меня не было ощущения, детка, это вот там старьё. Они, может быть, хотели мне показать, что Октава это технологичное, современное, передовое предприятие с классным там дизайн-thinking и прочим. Может быть. Но вот у меня в моей конкретной ситуации, когда я действовал, исходя из, из своего стереотипа, сработала мысль, что нужно покупать вон в на том сайте, который с 2005 года. Итак, довольно много примеров работает. Я в книге привожу такие две картинки. Я взял, ну, я просто взял в интернете, нашёл э в, в, в забил в Яндексе, почему повышается температура тела? Ну, типа тем, температура симптома. И нашёл статью, почему повышается температура тела без симптомов. И я нашёл эту статью на сайте, который выглядит просто как помойка. там всё завалено какими-то дурацкими картинками, слева, справа, сверху, посредине всего вылезает реклама. Там куча всяких бирок, блямб, что-то меня вечно перекрывает. Ну всё, в общем, такое, знаете, сидит на голове. Я взял этот скриншот. Сохранил его, да? Сделал копию, и в копии я убрал все картинки. Я оставил только текст, я успокоил типографику, я у всех тизеров, у всех боковых меню убрал фотографии. Я сделал все так, чтобы на скриншоте остался только-только текст. И я в книге поставил эти два скриншота рядом. Интересно, что и там, и там, и слева, и справа текст был одним и тем же. Ну, то есть, по содержанию это были две абсолютно идентичные страницы. Но на одной картинке, исходной, этот сайт выглядел как страшное рекламное шапито. А на другой картинке... он выглядел как настоящий сайт хорошей респектабельной клиники, может быть, даже как научный журнал. И если бы, если бы я хотел создать ощущение на этом сайте ощущение авторитетности или дороговизны, я бы, наверное, использовал вот такой более респектабельный дизайн, где не будет броских картинок, веселухи и так далее. Но, но если бы я хотел продавать дешёвые услуги, Ну, например, у меня клиника эконом-класса. То я бы подумал, а нужно ли мне на моём сайте создавать ощущение респектабельности, дороговизны, старых там традиций, научности? Может быть, это отпугнёт читателя, который хочет получить самые дешёвые медицинские услуги. Ну, сложно представить человека, который пойдёт в платную медицину ради самой низкой цены, но, допустим, это не медицина, а какую-нибудь, не знаю, компьютеры, да, или Да и компьютеры тоже несложно представить. Ну, да, представьте любую ситуацию, где человеку нужна самая низкая цена. И вот если твой сайт выглядит дорого, а люди пришли за самой низкой ценой, что это дороговизна человеку сообщает? Угу. Есть дизайнерская байка одна о внешнем виде издания. Шёл где-то 2017 год, и дело происходило в Италии. В Италии есть старинчатая очень Такая уважаемая газета называется Ла Республика. Это ну, такая известная газета. Ну, кто читает газеты бабушки, дедушки, да, те, кто у кого молодость пришлась как раз на расцвет газетного бизнеса. Ну а что происходит с бабушками и дедушками? Они умирают постепенно. И если газета хочет, чтобы её тиражи не слишком падали, она должна привлекать к себе новых людей из среднего, ну, людей среднего возраста и людей вообще молодых. И, конечно, для этого есть сайт, для этого есть, может быть, соцсети, но есть и печатные издания. И в итоге в 2016 году э, эта газета нанимает великолепного газетного дизайнера Франческо Франки. Это просто там светоч, светила газетного и журнального дизайна, он автор великолепных книг про дизайн. Ну, прямо Франки это один из, ну, таких кумиров, ну, даже моих в том числе. И Франки со своей командой делает великолепный авангардный крутейший дизайн газеты La República. Там акцентные цвета классные, типографика эффектная, плашечки всякие, иконочки, там колоночки просто. Ну вот, э, как бы, если ты не специалист, ты просто смотришь и думаешь: "Ой, эффектно, красиво". А если ты специалист, ты просто там не нарадуешься на то, как они там всё. Ой, нюансики, там такая линия пошла, такой текстик там. А, красота. Я в книге показываю этот макет, но, к сожалению, я не могу вам передать его словами. Это правда очень красиво. Проходит 2 года. А, ну и надо сказать, что когда они сделали этот редизайн, там все просто обходились по конференциям, в Франки его дизайнеры показывали это в портфолио, все дизайнеры репостили это: "Смотрите, какие итальянцы передовые". А мы тогда, я в бюро тогда работал, и мы делали дизайн журнала Globus. И мы очень вдохновились этим дизайном, редизайном Ла Республики. Прямо вообще для нас это было что-то, ну, прямо важное. Ну, короче, проходит 2 года, и газета Ла Республика делает ещё один редизайн. И теперь уже совершенно без помпы, никто ничего не анонсирует, никаких там громких заявлений, но постепенно за несколько выпусков из вёрстки пропадает очень много всего. все заметно успокаивается. Типографика становится намного более консервативной. Авангардные поля и выразительные цифры пропадают. То есть в целом макет становится более консервативным, более народным и более похожим на газету 60-х, 70-х, 80-х, начало 90-х. Так оказалось, что я был в Братиславе на конференции. На этой конференции выступал Франческо Франке, и он рассказывал мне, такую, ну, не мне. А со сцены он рассказал такую историю. Значит, что в Италии, понятное дело, газеты читают люди старшего поколения, им там по 50, 60, 70 лет. Когда дизайнеры думали э про редизайн, они рассчитывали, что они привлекут в газету новых читателей. И задел был такой: если газета будет выглядеть более современно, её будут читать больше людей там в диапазоне от 20 до 40 лет. что даст газете новые тиражи и долгие годы процветания. Что, в общем-то, логично. Но когда они это реализовали, конкретно в Италии, конкретно в этом, на этом издании, оказалась эта ошибка. Их редизайн не привлёк молодёжь, потому что молодёжь, ну, что она привлекает, новости получать новости из интернета. А старшее поколение берёт эту газету, открывает, а там чужой дизайн, ну, какой-то непривычный. И и они все эти плашечки, все эти цвета не оценили. Причём надо понимать, что какая-нибудь отдельно взятая итальянская бабушка, она никогда не скажет: "Что из-за цифра большая?" "Че номеро гранда", там что-нибудь такое. Она так не говорит, конечно. Она просто смотрит на разворот своей любимой газеты и видит, что там что-то не родное, что-то, что у неё не вызывает ощущения узнавания. И она эмоционально к этой газете уже относится как-то предвзято. контекст портится, понимаете? Ну и довольно быстро дизайнеры это поняли, что и молодёжь не, не привлекают, и стариков ещё теряют. Ну, они стали постепенно разворачиваться и возвращаться к старому дизайну, что дало довольно быстрый эффект. Старый дизайн помог. Всё наладилось в итоге. Тут может сложиться впечатление, что есть некий там, условно говоря, хороший дизайн, И просто глупые итальянские бабуси не понимают, что такое хороший дизайн. Ну и у дизайнеров такое впечатление может действительно сложиться, если ты работаешь в этой сфере, и для тебя это прямо, ну вот нечто, чем ты постоянно занимаешься, ты можешь действительно мне сказать: "Смотри, вот это вот хороший дизайн, а то вот это плохой дизайн. Я это пойму". Но это однобокий взгляд, который, понимаете, этот взгляд не помогает, а мешает быть услышанным, потому что Наша же задача не быть правым. Наша задача, чтобы наша аудитория, для которых мы это всё делаем, да, чтобы они нас услышали, чтобы они захотели обратить на нас внимание. Поэтому давайте посмотрим на это немного с другой стороны. В мире есть читатель. Что внимание мы хотим привлечь? Мы себе его воображаем, да, в голове представляем. У этого нашего воображаемого читателя есть определённые Привычки, взгляды на мир, какие-то ожидания, какая-то сложившаяся за годы его жизни визуальная культура. Ну, например, бабушка в 80 лет привыкла к визуальной культуре или визуальной подаче газеты «Комсомольская правда». Она смотрит на передовицу, и там э, вот эти традиционные штуки, там э, традиционный комсомольско-правденный шрифт, большие буквы «да» всегда там написаны. Там обязательно раз, два, три, четыре, пять, пять орденов. Я не знаю, это, наверное, ордена Ленина, но какие-то пять орденов. И среди этих, ну, прямо вот под за, под заголовком Комсомольская правда, пять орденов это правда. И один из них с профилем человека, судя по всему, с профилем Ленина. Какие-то советские ордена, которые когда-то эта газета была награждена. И вот Она смотрит на этот разворот, и там ещё есть определённого цвета и красоты, там и формы плашки, определённая композиция, определённые углы поворота, определённые формы, определённая палитра. Она к этому всему привыкла. Это ей привычно. У неё есть дочь у этой бабушки, и эта дочь привыкла к другому. Она привыкла к оформлению одноклассников. Она привыкла к настенным календарям с котятами и цветочками. Вот ей приятно, когда везде яркие цвета, всё в радугах, на картинках там, какие которые она пересылает в WhatsAppе, чтобы там обязательно шевелились лепестки роз, а если это какая-нибудь там бумажная открытка, то чтобы на ней обязательно был аккуратный слой блёсток нанесён, понимаете? А там этой женщине, ну, сколько там ей, ну, лет 40 там, 45. У этой женщины в свою очередь есть ещё дочка, то есть этой бабушке это внучка. И вот эта девушка, девочка, ей там, например, 18-25 лет. Она любит, когда Facebook чистый. Она любит модный городской журнал The Village. А почему? Потому что когда она была совсем ещё юной, тусовалась, там ходила в, в клубы и как-то там ещё взаимодействовала с миром, её самые приятные вот эти вот сексуальные первые Опять там мальчики, общение, вот это вот всё у неё происходило вот в этих чистых белых декорациях, которые то ли Павел Дуров слезал у Фейсбука, то ли Фейсбук слезал у Павла Дурова. В общем, вот вот из тех пор, да, вот этот белый интернет, к которому мы, ну вот как-то вот наше поколение к этому привыкло более-менее. Вот нам это всё привычно. А когда вырастет уже её дочь, она будет дитём Инстаграма, с его визуальным стилем, дитём ТикТока, с её с его визуальным стилем, там будет нечто следующее, нечто ещё после этого, что будет определять её визуальную культуру и визуальный стиль. И это не хорошо и не плохо. Если я хочу, чтобы меня услышала бабушка, вот эта, которой 80 лет, с моей стороны будет предельно опрометчиво рисовать для неё сайт, который будет похож на сайт The Village или Facebook. потому что в лучшем случае бабушка не ощутит ничего, а в худшем случае, что к ней пришли с ней разговаривать какие-то непонятные ей модники, потому что для неё это визуальный язык какого-то будущего поколения, к которому она себя не относит. Ну и наоборот, если я хочу докричаться до молодёжи какой-то, да, то делать дизайн в духе газеты Комсомольская правда с моей стороны тоже будет предельно странно. Ну, в основном, как бы к этому все всё это понимают. Ну, конечно, с другой стороны, можно поковыряться и найти у всех этих людей нечто общее. Например, они одинаково представляют себе официальные документы, там стоят печати, там гильош, это вот эти вот всякие розетки, тонкие линии и прочее. Они понимают смысл толстой корочки. Если сказать, для них там понятие медицина, она у них будет ассоциироваться с чистотой, стерильностью. Если что-то зелёное, значит, оно природное и полезное. Если что-то красное, то оно опасное и требующее от них внимания. Если я хочу обратиться ко всем этим людям одновременно, я не должен, как минимум, допустить ничего такого, что у всех этих людей вызовет неприязнь. Я должен сделать дизайн максимально нейтральным, чтобы там не было профиля Ленина. не было кислотных эмодзи, не было таких картинок, которые вызывают у кого-то очень чёткие ассоциации с собой, но не вызывает какого-то, ну, то есть, но с другой стороны, вызывает отторжение у других людей. Вот так будет правильно сказать. Если подумать, дизайнеры массовых сервисов, ну, типа Яндекса, да, или Mail.ru, они каждый день эту задачу решают, но ну, потому что у них аудитория самая разная. Их дизайн должен быть функциональным, простым, понятным и стилистически нейтральным. чтобы он выглядел как ничто, потому что как только он выглядит как что-то, как что-то модное, как что-то стилизованное, в этот самый момент они рискуют потерять часть своей аудитории. Можно ли сказать, что есть какой-то дизайн, который будет максимально правильным и универсальным, что он будет работать на всех и создавать нужный контекст? Не знаю. Нужно смотреть на каждую ситуацию и принимать по этой каждой ситуации решение. Что вообще влияет на визуальный контекст и можно ли этим управлять? Ну, вообще влияет даже самый базовый элементы подачи. Ну, как минимум, как минимум наличие заголовка, подзаголовка, выносов, то есть то, что стоит на полях и иллюстраций. Возможно, даже правильно сказать так. Даже если в твоём документе эти элементы есть или их нет, вот даже сам факт этого уже что-то нам говорит. Например, вот если я возьму лист бумаги и напишу на нём текст мелким и бористым шрифтом, ровно просто напечатаю на листе бумаги на принтере. Я вам говорю, ну вот как бы интуитивно. Вот текст. Он сам по себе важен. Я считаю его достаточно важным, чтобы вы прочитали его без заголовков, без выделений, без подчёркиваний, без жёлтого, без иллюстраций, без заголовков, без всего. То есть я вам говорю, это важный текст. Вы можете со мной не согласиться, вы можете сказать, что э, я не буду читать это полотно, и вы имеете на это полное право. Но я вам формой подачи этого текста говорю, это важно. Или наоборот. Я беру текст и добавляю в него заголовок, подзаголовок, иллюстрацию, подчёркиваю важное, делаю важную цитату, выделяю ключевые мысли цветом. Я как бы вкладываю силы, чтобы чтобы вам было легче читать этот текст. И такое оформление может вам сказать. Смотри, я очень хочу, чтобы ты это прочитал. Ну, пожалуйста, прочитай это. И это тоже часть контекста. Я могу сделать дизайн очень броским, очень бодрым, очень наглядным, ну вот таким как бы бросающимся в глаза. И он будет кричать: "Ну, пожалуйста, прочитай меня". И так как он это кричит, с огромной вероятностью большое число людей его прочитает, но он будет кричать вот эту нужду Я хочу, чтобы меня прочитали. Или я могу сказать: "Я философ, мыслитель, я пишу длинные тексты, кому не нравится идите вон. Я не буду ради вас делать красивый дизайн своих постов, например". И кому, ну, те, кто не будет готов это читать, они уйдут, а те, кто будут готовы, они как бы со мной заключают договор. Мы признаём, что твои слова важны. Это нам очень понадобится эта мысль в четвёртой особенно главе, потому что там я вам буду рассказывать, как подавать текст визуально. Я всё ещё в ужасе от того, я не не представляю пока, как читать это, как это воспринимает на слух, потому что там нужно на всё смотреть. Ну, о'кей, придумаем. Но принципиальный момент такой. Если ты, ну, это, знаете, давайте с чем сравним. Вот если человек очень модно или очень красиво оделся. Что это нам говорит? Что он очень постарался. чтобы, например, казаться модным. Это значит, что ему очень важно быть модным. Это значит, возможно, что у него низкая самооценка, или он чувствует себя неуверенно. Или, ну, что угодно это может говорить, или что у него много денег, например, тоже может говорить. И заметьте, все эти элементы влияют на контекст. Человек может прийти, ну, там просто одетый в H&M, может прийти одетый в брендовые шмотки, может прийти обвешанный золотом. Может прийти одетый просто идеально, знаете, выбритый, выглаженный прямо вот с иголочки. А может такой слегка подмятый. И вот это вот то, как он выглядит, это влияет на то, как мы его воспринимаем, и воспринимаем весь текст, который он как бы нам говорит, да? То же самое с документом. Если документ без единого заголовка подзаголовка, он говорит: "Я важен сам по себе вот такой". Если у тебя проблемы, это не мои проблемы, решай свои проблемы сам. А если он такой весь с заголовками, подзаголовками и цитатками, и такой весь как бы активный, он такой: "Прочитай меня, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы ты меня прочитал. Я считаю, что ты получишь очень много пользы. Ну, пожалуйста, ну прочитай, потрать на меня время". Чувствуете, да, вот это вот другой контекст. У меня был клиент, я для него делал как-то книгу. Компания этого клиента занималась консалтингом, консалтинг в бизнесе. То есть, например, у тебя есть завод, и Этот завод нужно защищать юридически, защищать там с точки зрения информационной безопасности, заниматься экономикой, налогами и так далее. Вот консалтинг это вот про это. Обычно клиент рекламировал свои услуги так. Он распечатывал, у него было много услуг там, не знаю, десятки услуг в его портфеле. И он брал эти все десятки услуг, красиво они были свёрстены в таком, знаете, как бы как брошюрке. Но эта брошюра распечатывалась на цветном принтере, который стоял тут же в офисе. Это был цветной принтер формата А3, эта брошюра выглядела симпатично, но всё и всё же как нечто, что распечатано на принтере. Ну, идёт встреча, и менеджер достаёт из там своего чемоданчика одну брошюру, вторую, третью и вручает клиенту. И в целом это выглядело как реклама, как макулатура. Ну, понимаете, тут как бы надо понимать, что мы говорим о бизнесах, которые стоят миллиарды рублей, Мы говорим о, там, например, налоговых рисках на суммы десятки и сотни миллионов рублей. То есть уровень решений, уровень проблем там у людей довольно высокий, и нельзя сказать, что в 100% случаев люди к этому относились как к макулатуре. Но клиент ко мне обратился именно с такой формулировкой, что, ну вот как-то клиенты не очень хотят вникать в наши продукты и услуги. И появилась такая идея, Нужно сделать книгу с рассказами о проектах компании. Там же в этой книге будут какие-то эссе от основателя компании, его размышления, практические советы. И в принципе, идея интересная. Ведь книга, она как носитель информации воспринимается совсем не так, как обычная распечатанная брошюра на принтере. Брошу брошюру ты взял, там полистал и выбросил, как только она тебе перестала быть нужна. Да вот у книги в нашей культуре есть, наверное, такой особый статус. У нас не принято выбрасывать книги. Книга считается, ну, ценным носителем информации, многие люди считают вершиной своей карьеры написать книгу. Наверное, это какая-то советская привычка из ещё до интернетных времён, но привычка жива. Ну, как бы открывая, могу открыть вам секрет, книгу может издать любой дурак. Я вот тому пример, да. Действительно, если у тебя есть деньги, ты можешь вообще любой бред напечатать в типографии, и это будет выглядеть как книга, никаких проблем. То есть сейчас в эпоху свободного рынка книга это вообще не не, не что-то сакральное, не что-то важное. Ну, кроме ситуации, когда люди реально над ней хорошо работают, но в магазине в книжном ты никогда не отличишь книгу, над которой люди очень хорошо и тщательно работали, от книги, которую напечатали тупо за деньги. Но тем не менее, отношение к книге как к чему-то важному у нас есть. О'кей, я взялся за этот проект, и мы собрали первое издание, я отредактировал кейсы,скомпоновал эти статьи, всё расставил заголовки, подзаголовки, а и у меня было тогда предположение, что книга должна быть такой же бойкой, такой же структурированной, как будто это журнальная статья или запись в блоге. Ну, чтобы читатель открывал любой разворот, и этот разворот такой бабах всё мгновенно ему рассказывал. То есть, чтобы ему можно было пробежаться по диагонали по каждому развороту и всё быстро понять. Ну, для этого нужны простые инструменты, там, под заголовок должен быть связан со смыслом, по смыслу с заголовком, под заголовки должны быть часто, под заголовки должны быть одноранговые, то есть похожи друг на друга. Абзацы там определённым образом нужно выстраивать и там акцентные элементы расставлять. Ну, в общем, это обычные такие редакторские дела. И вот мы распечатали первый тираж, я листаю и понимаю: "Господи, у нас же получилась рекламная брошюра просто в переплёте". По сути, мы сделали рекламный материал, просто мы и этот рекламный материал поместили под твёрдую картонную обложку. И проблема была как раз в том, что вёрстка этого макета была очень бойкая, очень агрессивная, она очень сильно пыталась заставить читателя себя прочитать. Она такая: "Давай, я сейчас быстро тебе всё расскажу". А книга же это не про быстро. Книга это медленное восприятие, медленное чтение. Книга это, ну, такое, ты сидишь и внимательно всё читаешь. Поэтому когда мы посмотрели на первый тираж, мы, конечно, его реализовали, конечно же, мы там его раздали, на ну просто на второй тираж, когда мы уже стали доделывать книгу там, допиливать её. Я уже убрал все подзаголовки, я убрал почти все акцентные элементы, я сделал гораздо более спокойным повествование. То есть я сделал так, чтобы книга выглядела скорее как книга, а не как журнальная статья. И второе издание действительно стало больше похоже на книгу. Результат по бизнесу не буду вам врать, не знаю. Ну потому что там это такие разовые акции, такие мгновенные ситуации, которые ты не можешь посчитать и спрогнозировать. Просто человек мог что-то за одно, какое-то слово в книге зацепиться, а его могло это заинтересовать и как бы все. Поэтому я не могу вам точно сказать, что вот это однозначно помогло. Но вот предположение, что стало лучше, у меня есть. Окей, вы можете теперь у меня спросить, как правильно? Ну, можно, например, предположить, что вот в интернете все должно быть бойкое, а книга должна быть спокойной. Но мне кажется, вопрос, как правильно, он как раз-таки некорректный здесь. А корректный вопрос такой: в какой ситуации мне полезна бойкая подача, а в какой ситуации полезнее спокойная? И это нас опять возвращает к вопросу контекста. Какой контекст мы хотим создать нашим текстом, выступлё... выступлением, подкастом, статьёй, книгой? Какой контекст уже создан, какие ожидания от этого? Как бы контекст от этого продукта. Хотим ли мы изменить это? Те средства, которые мы выбираем, они адекватны этой задаче. Ну, вот если говорить про аудио, ну, давайте представим, я хочу сделать аудиоверсию вот этой книги. Книга довольно вдумчивая, медленное чтение. Я не рассчитываю, что вы будете эту книгу слушать на тройной, четверной скорости, пока бег пока едете, не, ну, едете в машине-то как раз, да? Ну, например, когда делаете уборку, да и то, наверное, тоже может быть. Но вряд ли вы будете слушать на двойной скорости, пока вы работаете в офисе. Вот, наверное, это. Потому что книга это не развлекательная история. Это книга про рефлексию, про то, чтобы подумать, там, позадавать себе вопросы. Это такое, ну, я хочу, по крайней мере, сделать эту книгу в таком, ну, более размышляющем контексте. И поэтому я использую определённые образы, определённый голос, определённую подачу, определённый темп. Я перед тем, как записывать каждую главу, делаю определённые упражнения, чтобы постараться, по крайней мере, голос сделать более спокойным, дикцию более чёткой. И я не я это не то, чтобы я, знаете, я не родился с этим голосом. Я специально сижу и делаю вот этот определённый голос, этот тембр. Я мог подать этот материал вот так. А как же правильно? Должны ли все статьи в интернете быть бойкими, а все книги спокойными? Мне кажется, этот вопрос некорректный. Корректный вопрос был бы таким. Понимаете, то есть я мог бы совсем по-другому вам читать эту книгу, и то, что бы я выбрал, так как мы с вами говорим про аудиоверсию, это тоже бы повлияло на то, как вы воспринимаете эту книгу. И абсолютно тоже в визуальной части. Если мы продаём дорогую программу обучения, нам нужны те люди, которые пройдут в эту программу с правильными ожиданиями, потому что программа дорогая, И мы, ну, ну мы не хотим, чтобы люди пришли с какими-то неоправданными ожиданиями, неоправданно высокими, потому что потом нам же за это отвечать. Нам не нужны случайные люди, которые приняли решение на эмоциях и потом будут писать, что мы у них отняли все деньги. Нам нужна мотивированная, внимательная аудитория, и поэтому я бы делал в этой ситуации очень спокойную подачу. Если же у нас продукт, там наш образовательный курс, ориентирован на массовый сервис, ну, то есть на кучу людей. Там старт занятия бесплатный, всё просто, безопасно, стандартизировано, шаблоннизировано и так далее. Тогда я бы старался сделать всё более бодким и дружелюбным. Ну, чтобы больше людей почувствовали, что это легко, дёшево, безопасно. Ну, про книгу вам рассказал, да? Ну, в целом, как бы тут ещё есть такая история, что вы могли прийти на эту страницу за определённой темой, определённой интонацией, определённым настроением. И это тоже вопрос контекста. Об этом буду как раз говорить в следующей главе. Не уходите далеко, продолжим. Глава будет называться «Почему и зачем читатель пришел?».